Глава 4. Сестру Виктора звали Аня. Они были близнецами. Аня умерла в возрасте девяти лет, примерно в то же время, когда ее брат поступил в институт Гамельн. «Эти два факта непременно между собою связаны», – решил Маркус. «Оба были детьми Анатолия Николаевича Агапова». Советского дипломата, который был назначен в посольство в Риме в годы Холодной войны, сохранил свой пост с приходом перестройки и умер лет двадцать назад. Воспользовавшись догадкой Маркуса, Клименты стал искать девочку, а не преступление, совершенное Виктором. Так он раскрыл личности брата и сестры. Когда Маркус спросил, как это ему удалось, Друг ограничивался тем, что сказал «В Ватикане хранятся досье на всех лиц, связанных с коммунистическими режимами и когда-либо побывавших в Риме». Было очевидно, что информация ему передал кто-то, принадлежащий к самым высоким сферам. В засекреченных документах говорилось о подозрении на убийство, но по официальному заключению смерть Ани наступила по естественным причинам. Именно благодаря такому несоответствию эта история обнаружилась в ватиканских архивах. Климента, однако, сделал гораздо больше. Он раздобыл имя экономки, которая в то время работала в доме Агапова. Сейчас женщина находилась в доме престарелых, которым ведали монахини-солезианки. Маркус поехал туда на метро, в надежде побольше разузнать о том давнем деле. Ночью шел дождь, поэтому соляной мальчик никого не убил. Зато заставил полицейских найти два скелета в лесу. Узнав эту новость, пенитенциарий не так уж и удивился. Убийца-повествователь пока поведал только одну главу из своей истории. Истинная его цель – рассказать о прошлом. Поэтому пенитенциарию нужно было узнать как можно больше о его детстве. Передышка, предоставленная дождем, заканчивалась. Этой ночью он снова мог нанести удар. Но Маркус знал, что следует остерегаться и тех, кто пытается защитить монстра. Он был уверен, это те же люди, что запечатлены на видеокассете, которую он спас от пожара в институте Гамель. Самый старый из санитаров определенно погиб при пожаре. Умер и доктор Астольфи. Оставались однорукий санитар и женщина с рыжими волосами и, разумеется, профессор Кроп. Психиатр во главе всего. На станции Термини Маркус сделал пересадку до Пьетра -Латы. Многие пассажиры уткнулись в бесплатную газету, которую раздавали у входа в метро, то был специальный выпуск, где сообщалась новость о том, что Диана Дель Гаудио пробудилась. Девушка написала на листке слово «Они». Чтобы там не писали репортеры, вряд ли она имела в виду, что в сосновом лесу под Остей нападавший был не один. Маркус в это не верил, тут не банда». Тут одиночка, и настала пора ближе познакомиться с ним. Через несколько минут он добрался до места. Дом престарелых представлял собой строгое белое здание в стиле неоклассицизма. Четыре этажа, садик, окруженный черной решеткой. О его приходе Климента предупредил сестер звонком. «Маркус пришел в облачении священника» можно сказать, переодетый в самого себя. Мать-настоятельница привела его в зал, где собрались обитатели приюта. Было почти шесть вечера, близилось время ужина. Одни сидели на диванах у телевизора, другие играли в карты. Дама с волосами бирюзового цвета играла на фортепиано, покачивая головой и улыбаясь какому-то давнему воспоминанию — а за ее спиной две другие старушки танцевали что-то вроде вальса. «Вот синьора Ферри», — настоятельницы, показала на женщину, которая сидела у окна в инвалидном кресле и рассеянно смотрела вдаль. «Она не совсем в себе, часто заговаривается». Ее звали Вирджиния Ферри, ей перевалило за восемьдесят. Маркус подошел ближе. «Добрый вечер». Женщина медленно повернула голову, посмотреть, кто поздоровался с ней. Зеленые кошачьи глаза выделялись на светлой коже. Руки ее были покрыты темными пятнышками старческой гречки, но лицо оставалось удивительно гладким. Редкие волосы, не причесанные, торчали кое-как. Она была в ночной рубашке, но сжимала кожаную сумку, лежавшую на коленях, будто собиралась с минуты на минуту уходить. — Меня зовут отец Маркус. Я священник. Могу я с вами немного поговорить? — Разумеется, — отвечала она неожиданно звонким голосом. — Вы пришли для бракосочетания? — «Какого бракосочетания?» «Моего», тут же уточнила женщина. «Я собираюсь замуж, но сестры против». У Маркуса складывалось впечатление, что мать настоятельницы была права, утверждая, что женщина не в своем уме, но решил все равно попробовать. «Вы Вирджиния Ферри, верно?» «Да, это я», подтвердила она, с ноткой подозрения в голосе. И вы служили экономкой в семье Агаповых в восьмидесятые годы, правда? Шесть лет жизни посвятила я тому дому. Хорошо, сказал себе Маркус, это та самая дама. Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Маркус взял стул, уселся рядом с ней. Что за человек был сеньор Агапов? Старуха на мгновение застыла. Пенитенциарий боялся, что память ее подводит, но ничего подобного. Суровый, строгий человек. Думаю, ему не нравилось жить в Риме. Он работал в русском посольстве но много времени проводил дома, закрывшись у себя в кабинете. А его жена? Ведь у него была жена, правда? Сеньор Агапов был вдовцом. Маркус принял информацию к сведению. Анатолий Агапов, жесткий человек, был вынужден растить детей в одиночку, без жены. Может быть, из него получился неважный отец. «Синьора Ферри, какую роль играли вы в его доме?» «Я управляла штатом прислуги, состоявшим из восьми человек, включая садовников», — с гордостью проговорила она. «Дом был большой?» «Огромный», — поправила она. «Вилла в окрестностях Хрима каждое утро я тратила по меньшей мере час на дорогу». Маркус удивился. «Как?» Разве вы не жили там вместе с семьей? Никому не позволялось задерживаться после захода солнца. Такова была воля сеньора Агапова. Странно, — подумал пенитенциарий, и представил себе огромный пустой дом, где живет строгий суровый отец и двое детишек. Не самое счастливое детство. Что вы скажете о близнецах? «Виктори и Аня?» «Вы хорошо их знали?» Женщина досадливо поморщилась. «Чаще всего мы видели Аню. Она вырывалась из-под контроля отца, забегала к нам на кухню, когда мы готовили еду или занимались другими домашними делами. Она была светлая девочка». Маркусу понравилось определение. «Но что значит «вырывалась»?» из-под контроля отца. Отец не отпускал их от себя. Дети не ходили в школу. У них даже не было домашнего учителя. Синьор Агапов сам занимался их образованием. Друзей у них тоже не было. Тут старуха опять повернулась к окну. Мой жених придет с минуты на минуту. Может быть, на этот раз он принесет мне цветы. Сделав вид, будто не расслышал этой фразы, Маркус Продолжал выпытывать. «А Виктор? Что вы можете сказать о мальчике?» Женщина снова повернулась к нему. «Вы не поверите, если я скажу, что за шесть лет? Я видела его раз восемь, может быть девять. Он все время сидел у себя в комнате. Иногда мы слышали, как он играет на пианино. Он прекрасно играл и был гением в математике». Одна из горничных, прибираясь у него, обнаружила целую кучу листков, исписанных вычислениями. «Киллер Савант, психопат Всезнайка. Вы когда-нибудь говорили с ним?» «Виктор никогда не говорил. Молчал и смотрел. Пару раз я замечала, как он втихомолку наблюдает за мной, спрятавшись где-нибудь в комнате». Женщину передернуло при одном воспоминании. Зато сестра была девочка живая, веселая. Думаю, она очень страдала от затворничества. Но сеньор Агапов не спускал с нее глаз. Она была его любимицей. Я редко видела, как он улыбается. И это было только когда Аня находилась рядом. Тоже важная для пенитенциарии информация. Виктор переживал соперничество с сестрой. Аня получала знаки внимания от отца, он нет. Возможно, для девятилетнего мальчика этого оказалось достаточно, чтобы убить. Старуху опять занесло. «Со дня на день мой жених придет за мной и заберет меня отсюда! Я не хочу здесь умереть! Я хочу выйти замуж!» Маркус вернул ее к прежней теме. «Какие отношения были между детьми?» Виктор и Аня ладили. Синьор Агапов и не думал скрывать то, что предпочитает Аню. Думаю, Виктор от этого страдал. Например, отказывался есть за одним столом с отцом и сестрой. Синьор Агапов потом относил еду к нему в комнату. Иногда мы слышали, как дети ссорятся, но они часто играли вместе, особенно в прятки. Настал момент воскресить болезненные воспоминания, подумал пенитенциарий. Синьора Вирджиния, как умерла Аня? Ах, падре! воскликнула женщина, всплеснув руками. Однажды утром мы явились на виллу, я и другие слуги, и застали синьора Агапова сидящим на парадной лестнице. Он безутешно рыдал, схватившись за голову. Твердил, что его Аня умерла, что скоротечная горячка оборвала ее жизнь. «И вы ему поверили?» Старуха помрачнела. «Только пока не обнаружили кровь на постели девочки. И еще нож!» «Нож», — отметил про себя Маркус. «Такое же оружие выбирает монстр для расправы с женщинами». И никто не заявил в полицию? Сеньор Агапов был очень влиятельным человеком. Что мы могли поделать? Он сразу отправил гроб в Россию, чтобы Аню похоронили рядом с матерью. Потом рассчитал нас всех. Возможно, Агапов воспользовался дипломатической неприкосновенностью, чтобы замять дело. Он отправил Виктора в закрытую школу и затворился в том доме. Там и умер, — заключила женщина. Какая там закрытая школа, мог бы возразить Маркус? Психиатрический институт для детей, запятнавших себя ужасными преступлениями. Значит, Виктора никто не судил. Отец сам приговорил его к такому наказанию. «Вы пришли сюда из-за мальчика, падра?» «Он что-то натворил, да?» — спросила женщина, и в глазах ее появился страх. Маркус не сразу решился ответить ей. «Боюсь, что да». Женщина в задумчивости кивнула. «Как будто знала заранее», — подметил пенитенциарий. «Хотите взглянуть на них?» Прежде чем Маркус успел что-либо сказать, Вирджиния Ферри открыла кожаную сумочку, которую держал на коленях, и стала рыться в ней, пока не нашла альбомчик в цветастой обложке. Полистав его, вытащила несколько старых фотографий. Одну из них протянула Маркусу. Блеклый Цветной снимок, сделанный, возможно, в 80-е годы. Скорее всего, с помощью автоспуска. В центре мужчина не слишком высокий, крепкий, лет 50. Анатолий Агапов. В темном костюме, в жилете, при галстуке. Волосы зачесаны назад. Острая черная бородка. Справа от него девочка в красном бархатном платьице. Челка. Волосы до плеч подвязаны лентой. «Аня». Только она и улыбалась. «Слева от мужчины мальчик». На нем тоже костюм с галстуком. Стрижка каре, челка падает на глаза. Маркус узнал его. Мальчик с видеокассетой, унесенной из института Гамельн. «Виктор». У него был грустный вид, И он смотрел в объектив точно так же, как смотрел в видеокамеру, когда Кроп задавал ему вопросы. У Маркуса вновь возникло неприятное ощущение, будто мальчик с фотографией может видеть все, что происходит в настоящем, и смотрит прямо на него. Потом пенитенциарий заметил странную деталь. Анатолий Агапов держал за руку сына, но не Аню. Разве не Аня его любимица? Что-то ускользало от Маркуса. Это выражение привязанности или способ показать свою власть? Отцовская рука или поводок? «Можно я возьму ее?» спросил Маркус у старухи. «Ведь вы мне вернете ее, падре?» да обещал пенитенциарий и поднялся со стула. — Благодарю вас, сеньора Вирджиния. Вы мне очень помогли. — Как? Разве вы не хотите познакомиться с моим женихом? Он вот-вот появится, — протянула она разочарованно. — Он приходит каждый вечер в этот час и стоит на улице перед садом. «Смотрит на мое окно, хочет увериться, что со мной все хорошо. Потом машет рукой, всегда машет рукой». «В другой раз», — пообещал Маркус. «Сестры думают, что я сошла с ума, что я все это выдумала. Но это правда. Он моложе меня. И хотя у него нет одной руки, он мне все равно нравится». Пенитенциарий застыл на месте. Ему припомнился санитар из института Гамельн, которого он видел накануне, просматривая кассету. Фернандо, однорукий. «Можете показать мне, куда становится ваш жених, когда приходит навещать вас по вечерам?» Спросил он, повернувшись к окну. Старуха улыбнулась. Наконец кто-то поверил ей. «Рядом, с тем деревом!» Прежде чем Фернандо понял, что происходит, Маркус сбил его с ног, прижал к земле всем своим весом и рукой надавил на горло. «Приглядываешь за старухой, чтобы никто не добрался до нее и не поговорил с ней. Ведь она знает правду, знает о Викторе!» руки задыхался. Глаза у него вылезли из орбит, «Кто ты?» — прохрипел он. Маркус надавил сильнее. «Кто тебя послал? Кроп?» Мужчина замотал головой. «Моляю тебя! Кроп тут ни при чем!» Культя в рукаве длинной темной куртки отчаянно билась по земле, словно вытащенная из воды рыба. Маркус осламил хватку, чтобы Фернандо мог говорить. Тогда объясни мне. Это была моя инициатива. Джованни предупредил, что кто-то ходит и задает вопросы. Не полицейский. Джованни — старый санитар, который ночевал в подвале института Гамельн. Человек в синих башмаках. Я ходил сюда, потому что думал, тот, кто расследует это дело, доберется и до экономки. Он заплакал. — Умоляю, я тебе все расскажу. Я хочу покончить с этой историей, не могу больше. Но Маркус не верил в искренность Фернанда. — Почему я должен доверять тебе? — Потому что я отведу тебя к роппу.